На глазах у мускатного ореха японские солдаты прочесывали обширную территорию зоопарка и одно за другим расстреливали животных, которые могли напасть на людей. Вот выпущенная по приказу офицера из 38-ки пуля пробивает тигриную шкуру и разрывает внутренности зверя. Небо сверкает синевой, и с окрестных деревьев, подобно внезапному ливню, обрушивается пронзительный стрёка цикад. Солдаты делали своё дело молча. На их обожжённых солнцем лицах не было ни кровинки, и они напоминали изображения на древних керамических сосудах. Через несколько дней, самое большее через неделю, в Синзин должны были войти главные силы советской дальневосточной группировки. Остановить их было невозможно. За время войны почти все отборные подразделения Квантунской армии, некогда великолепно оснащенные, перебросили на юг, где боевые действия охватывали все новые районы, и теперь большая их часть лежала на морском дне или гнила в непроходимых джунглях. Были потеряны почти все противотанковые пушки и танки. Из грузовиков для перевозки войск на ходу оставалось всего ничего, запчасти кончились. Хотя всеобщая мобилизация поставила под ружье достаточно солдат, не было возможности вооружить всех хотя бы старыми винтовками, патронов тоже не хватало. Квантунская армия, громко величавшая себя несокрушимым оплотом Севера, превратилась в бумажного тигра. Советский Союз, разгромив германскую армию, перебрасывал по железной дороге на Дальневосточный фронт мощные механизированные соединения. Они были прекрасно оснащены и имели высокий моральный дух. Разгром Манчжоу-Го становился неизбежным. Все это понимали, и командование Квантунской армии в первую очередь, поэтому оно отвело главные силы в тыл, бросив, по сути дела, на произвол судьбы пограничные гарнизоны и местных крестьян. Многие из этих безоружных людей были убиты советскими войсками, которые наступали слишком быстро, чтобы позволить себе брать пленных. Многие женщины предпочли самоубийство и изнасилованию, они кончались с собой целыми группами, а бывало их к этому принуждали. Пограничные гарнизоны, запершись в бетонных бункерах укрепленного объекта под названием «Вечная крепость», Ожесточенно сопротивлялись, но без тыловой поддержки под натиском противника, многократно превосходившего их, полегли почти целиком. Генеральные штабы и большая часть высшего командного состава Квантунской армии переехали в новую ставку в Тонхуа у корейской границы, а император Манчжоуго Пу-И со своим семейством спешно собрался и бежал из столицы на специальном поезде. Большинство китайских солдат из армии Манчжоуго, которые должны были оборонять столицу, узнав о вторжении советской армии, тут же начали разбегаться или поднимали бунты и убивали своих японских командиров. Естественно, они не собирались сражаться с превосходящими советскими силами отдавать жизни за Японию. В результате столица Манчжоуго, особый город Синьзин, Предмет гордости Японии, возведенный в дикой степи, оказался в непонятном политическом вакууме. Чтобы избежать бессмысленного хаоса и кровопролития, высшие китайские чиновники Маньчжоуго настаивали, что Синзин нужно объявить демилитаризованной зоной и сдать его без сопротивления. Но Квантунская армия отвергла такое предложение. Солдаты, которых послали в зоопарк, смирились с судьбой. Они считали, что через несколько дней их ждет смерть в бою с советскими войсками, хотя на самом деле, после того, как они сложили оружие, их отправили в Сибирь на шахты, где троих ждала смерть. Им оставалось только молиться, чтобы смерть оказалась не такой мучительной. Никому не хотелось гибнуть под гусеницами танка, гореть в окопе в пламени огнемета, долго корчиться в агонии от ранения в живот — умирать, так от пули в голову или сердце. Но до этого нужно было убить зверей в зоопарке. Первоначально для экономии дефицитных патронов планировалось ликвидировать животных с помощью яда. Молодой лейтенант, которого поставили руководить этой операцией, получил от начальства соответствующий приказ. Ему сказали, что необходимый яд уже доставили в зоопарк, и лейтенант во главе восьмерых вооруженных до зубов солдат направился туда. От штаба до зоопарка было всего 20 минут ходьбы. С тех пор, как началось наступление советских войск, зоопарк не работал. У ворот стояли два солдата с винтовками с примкнутыми штыками. Лейтенант показал им приказ, и его команду пропустили на территорию. Директор зоопарка подтвердил, что получил от военных распоряжений в экстренном случае ликвидировать хищников, применив для этого яд. Но, по его словам, никакого яда он так и не получил. От этого известия лейтенант растерялся. Вообще-то он служил при штабе бухгалтером, и ему ни разу не приходилось командовать другими людьми, пока того не потребовали чрезвычайные обстоятельства. Лейтенант уже несколько лет не держал в руках оружие и, спешно вытащив из ящика своего стола револьвер, вовсе не был уверен, исправен ли он.